Глава три с половиной Часть один Организатором, стоявшим за похищением, оказался дворецкий Томас Он имел некоторые связи с тем дворянином-извращенцем, которого упоминали плохие парни Этот высокородный извращенец давно уже интересовался юной леди И просто мечтал подчинить такого высокомерного и жестокого зверя Томасу промыли мозги с помощью денег, и он посвятил тех двух парней, нанятых дворяниным-извращенцем, в придуманный мною план. Действительно, есть и такого типа предателя вокруг. Если собираетесь сделать подобное, не забудьте предупреждать, ладно? Но он просчитался, так как не думал, что я смогу убежать от двух тренированных наемников. Да и они оказались не такими верными, как предполагалось... Тот извращенец из дворян, конечно, все отрицал, и не нашлось способа прищучить его. Говорилось что-то, что нельзя полагаться на доказательства, полученные только от Томаса, и не нашлось других свидетелей после смерти той парочки. Нет прямых улик, указывающих непосредственно на того дворянина, и все в таком духе. Детали, вызывающие сомнения, не могут быть использованы в качестве доказательств. Думаю, это и есть то, что называется политикой. Инцидент был представлен так, будь-то это Гислан справилась со всем. Дать всему миру узнать, что семья Грейрот наняла королеву меча Гислан в качестве наемника, у которой даже в неожиданном происшествии все оказалось под контролем, должно продемонстрировать всю власть и богатство семьи. После того, как они подробно меня расспросили, мне приказали не соваться в это дело и дать Гислон взять все на себя. Если мое участие вскроется при других членах семьи Грейрот, все заметно усложнится. Это ведь тоже политика, правильно? Но если задуматься, оказывается, есть и другие члены рода Грейрот. Так оно и должно быть. Это ведь приемлемо для тебя, так? Да, я с уважением подчинюсь этому. Филипп все подробно объяснил мне в приемной. Я думал, он только сын лорда, но в действительности он исполняет обязанности мэра вроа Так что последствия инцидента были целиком под контролем Филиппа. Несмотря на то, что вашу дочь похитили, вы действуете на удивление продуманно. Я бы переживал, если бы она была по-прежнему в руках похитителей. Вы совершенно правы. Хорошо. Что касается вопроса о твоей должности домашнего учителя... Филипп только начал говорить об этом, как двери с грохотом распахнулись и просто пыжащей энергией дед вошел в комнату. Я слышал об этом! Это был Саурус. Он ворвался в комнату и положил руку мне на голову, грубо потрепав. Я слышал, что это ты спас Эрис, так? Что вы говорите? Это я телохранитель сделала все сама, и я ничего не делал. Глаза Сауруса сверкнули. Глаза зверя страшно. «Ты... ублюдок! Ты смеешь лгать мне?!» <сосит> <сосит> нет... это господин Филипп захотел, чтобы я говорил так...» «ФИЛИПП!» <сосит> <сосит> Саурус развернулся и отвесил Филиппа полновесный удар. Багум! Ужасающий звук разнёсся по комнате. Филиппа буквально скинул с дивана после того, как его лицо приняло удар. Это было слишком быстро. Подобная скорость удара не идёт ни в какое сравнение со способностями Эрис. Ублюдок! У тебя что, нет даже слов благодарности для спасителя твоей собственной дочери? Ты что, научился подобным глупостям у прочих дворян? Филипп, который всё ещё лежал, распластавшись по полу, спокойно ответил. <смех> Отец, пусть даже полотрёкся от своих связей, в его жилах всё ещё течёт кровь семьи Грейротт. Его сын Рудеус, естественно, тоже унаследовал эту кровь и является членом семьи. По сравнению с любым материальным вознаграждением, лучше всего будет просто принять его как члена семьи. Даже будучи сбитым на пол, Филипп сохранил весьма ровный тон речи. Может, он уже привык к такому? Получать такие нагоняя от Сауруса. Если так, то хорошо! Не позволяй себе подобной хрени, как другие дворяне! Саурус рухнул на диван, выслушав Филиппа. Похоже, он даже не собирается извиниться, ударив кого-то. Я думаю, он именно такой. Это мир физических наказаний. Если подумать, Арест тоже и не думал извиняться, избив меня. И она даже не поблагодарила меня за спасение. Нет, лучше оставим эту тему. Хм, Рудеус! Саурус скрестил руки и приподнял подбородок. Он охватил меня взглядом. Где-то я такое уже видел. Я хочу кое-что попросить у тебя. Судя по виду, его попросили передать чью-то просьбу. Он действительно очень похож на Эрис в этом отношении. Нет, это Эрис похожа на него. Она лишь подражает этой его манере. Надеюсь, речь об обучении Эрис магии? Да, об этом... Эрис просто спросила меня об этом. Она сказала, что магия рудауса произвела на неё глубокое впечатление, и она не хочет, чтобы ты уходил. Вообще-то, всё именно так, как звучит. Вы точно захотите изучать магию, которая произвела на вас впечатление, так? Конечно... Я уже собирался немедленно согласиться, но тут же оборвал себя... Возможно, Эрис стала такой, как сейчас, из-за того, что Саурус балует ее. Даже если она и не является его полной копией, просто факт того, что она многое повторяет за ним, говорит, что она сильно подвержена его влиянию. Чтобы позволить Эрис повзрослеть, не стоит баловать ее и дальше. Хотя у меня и нет обязанности правильно воспитать Эрис, я не смогу хорошо ее обучить, пока она ведет себя так. Выглядит так, будто мне нужно исправлять ее помаленьку... Шаг за шагом, начав с этого момента, когда я осознал суть проблемы. Этот вопрос не должен задаваться господином Саурусом. Эрис должна сама прийти и попросить об этом лично. Что ты сказал? Саурус тут же сжал кулак, подобный вулкану, готовый вот-вот начать извержение. Я закрыл лицо в панике. Этот дед действительно как настоящая ядерная бомба. Даже когда ей что-то очень нужно, от окружающих она не способна склонить голову, проявив уважение. Вы действительно хотите, чтобы Эрис стала такой, когда повзрослеет? О, это было неплохо сказано, ты прав! Саурус стукнул кулаком по своему колену и энергично кивнул. А затем с невероятной громкостью... Отойди в приемную, сейчас же! Я чувствую, что мои барабанты и перепонки почти лопнули. Какой же надо иметь объем легких, чтобы издать подобный рев? Ярис такая же. Неужели нет цивилизованного способа передать такое сообщение через слуг? Эти проклятые горлопаны. Филипп вновь сел на диван, а дворецкий, думаю, его имя Альфонс, заменивший старого, прикрыл распахнутые двери. Я слышал, Саурус всегда движется подобно урагану, даже не задумываясь о том, чтобы закрывать за собой двери. Он по-настоящему обожает распахивать двери со всей силы, и он не любит закрывать их за собой. Это действительно эгоистичный дед. Откуда-то донесся ответ. Через мгновение я услышал торопливый звук шагов. Кто-то бежит. Я Я схожу! Пусть она даже не имеет столь мощной ауры, как у деда, Эрис также со всей силы распахнула двери, входя в комнату. Похоже, Эрис и впрямь использует действия деда в качестве стандарта. Дети любят всему подражать. Хм. Если бы я столкнулся с этим еще до того, как меня избили в первый же день, я, может, и был бы тронут, но сейчас стоит все прояснить. Эти вредные привычки должны измениться. Хм. Едва увидев меня, сидящего тут, Эрис тут же гордо задрала подбородок и уставилась на меня. В семье Борей что, учат этой позе для запугивания? «Дедушка, вы помогли мне разрешить этот вопрос?» Борей вскочил и, скрестив руки на груди, посмотрел на Эрис. В точно такой же позе. «Эрис! Когда хочешь чего-то попросить у других, ты должна сама склонить голову и спросить!» Дедушка же сам пообещал помочь мне... Хватит даташ... нести чушь! Если ты не попросишь об этом сама, мы не станем нанимать Рудеуса! А? Что-что? Но это правда, что... Вот дерьмо! Я что, только что сам себе вырыл могилу? <связать> Эрис смотрит на меня, покраснев. Это не смущение, но ярости и унижение. Если бы здесь не было дедушки, отправься ты даже в самые глубины ада, я все равно достала бы тебя и превратила в фарш. Такого рода эмоции. Это просто ужасает. Прошу! Какое это имеет отношение к просьбе? Заорал Саурус. А сам-то ты разбираешься в том, как надо кого-то просить? Услышав это, Эрис внезапно схватила руками свои рыжие волосы, изобразила два хвостика и подмигнула П прошу ну через маги Часть 2 а, -а это сон моё сознание летает в облаках, как будто я в кошмарном сне. Тебе не нужно учить меня грамоте, ня? Она опять подмигнула, говоря это. Чего? Я сплю! Что случилось? Что происходит? Сработала машина для путешествий в другие измерения? Быстрее покажите, где она, я отправлюсь в мир, где манга реально! Тебе также не нужно учить меня математике, ня? Она продолжает подмигивать и махать хвостиками. Подводя итоги. Очень пугающе. Просто душераздирающий. Несмотря на всю эту няшность, мое сердце переполняет страх и ужас. Уголки ее губ приподняты в улыбке, но в глазах нет и тени подобного. Это глаза разъяренного хищника. Какое это вообще имеет отношение к вежливой просьбе? Я просто не могу поверить. Учи меня только магии. Ня. Что ты говоришь? Ты ведь шутишь, так? Как твое отношение ко мне стало настолько ужасным? Да вы только посмотрите на Эрис. Ее лицо пунцовое от ярости. Совершенно не сочетается с ситуацией. Я изобью тебя так сильно, что ты мигом пролетишь весь путь от рая до глубочайших глубинада. Ярость 80%, унижение 20% и на самом деле 0% смущения. Дедушка Саурус, пожалуйста, дайте ей подзатыльник и остановить ее. <свят> «Мэрис, такая милашка, так и надо, верно? Что скажешь, Рудеус?» «Выглядит как заботливый дедушка». «Кто это? Куда делся жесткий и надежный двоюродный дед?» «Хозяин очень увлечен расами зверолюдей. Когда собрались впервые нанять Гислан, это он принял окончательное решение». «С серьезным видом сообщил дворецкий». «О, вот оно как». Это не хвостики, она изображает ушки. Если подумать, тут много служанок и зверлюдей. Так вот почему это все. Эрис. Отец Эрис привлек всеобщее внимание. О, ты еще здесь! Быстрее отвезь ей подзатыльника, отругай, господин Филипп! Это еще недостаточно хорошо. Стоит изогнуть талию. Да. С этой стороны тоже не стоит ждать помощи Хорошо, я понял, вот оно как Вся семья Грейрот, включая Пола, такие Вообще-то на их фоне пол еще нормальные так? Извините, господин Саурус, могу я задать вопрос? Какой вопрос? П -п парням тоже необходимо делать что-то вроде этого Ты дебил! Парни должны быть парнями! Пусть даже я окончательно растерялся, давайте просто остановимся на этом. Это нормально. Самый нормальный здесь в плане сексуальных фетишей пол. Этому парню просто нравятся большие сиськи. Но погодите минутку. Просто хорошенько подумаем. Может, это и нормально по отношению ко мне, но это все еще неправильно. Я еще раз тихо посмотрел на Эрис. Я вижу только злости и унижение. Она подобна льву, кусающему прутья своей клетки. Но сейчас же всё в порядке... Нет, погодите-ка, посмотрим с другой стороны. Подумаем о будущем. Эрис явно ненавидит всё это. Она не может принять эту формальность. Что если в будущем ей вновь придётся о чём-то меня просить таким же образом? Да буквально через минуту такую мелкую сошку, как я, просто порвут в клочья. Очень хорошо. Я пойду от противного и покончу с этим обычаем. И это способ простить о чём-то?! Мой громкий голос эхом разнесся по всему поместью. После чего я потратил множество времени на обширную речь, объясняя. Наконец они были тронуты моими словами, и с этого момента этот стиль просьбы Борей был отменен. С одной стороны, Гисланд похвалила меня за поддержку, с другой, Эрис начала смотреть на меня холодным взглядом.